Нью-Йорк-Сити. Город замер. Затаился, опасаясь разрушить хрупкое равновесие и скатиться в Лондон. И опасаясь военных, разумеется, поскольку они четко дали понять, что шутить не намерены. Действовала национальная гвардия жестко. Малейшее неподчинение — арест. Нарушение комендантского часа — арест. В случае сопротивления огонь открывали без предупреждения. Задержанных свозили в ангары и обращались как с военнопленными. Повсюду дроны, и разведывательные, и боевые. Вся городская система видеонаблюдения подключена к протоколу «Каркасона», разработанному на случай войны. И сетевые роботы в режиме реального времени анализировали поведение всех находящихся на улице людей, в полной мере используя возможности мощнейших квантовых компьютеров. Нью-Йорк разбили на обособленные зоны, перемещения между которыми были строжайше запрещены, но на агентов ограничения не распространялись, и Винчи с Карифой добрались до центральной диспетчерской всего за полчаса, преодолев три блокпоста и дважды сбросив опознавательные коды патрульным дроном. В путь они отправились в бронированном внедорожнике из гаража GS с таранным бампером, самовосстанавливающимися шинами и роботизированной пулеметной башней на крыше. И сами, разумеется, приняли все положенные меры предосторожности. Покидая Бендер, агенты надели плотные черные комбинезоны, перчатки, тяжелые ботинки и «фулл-фейс» шлемы с автономными респираторами, которые оставались на агентах даже когда те снимали шлемы. Новые правила требовали, чтобы дыхание было защищено постоянно. Преодолев препоны в самой диспетчерской, еще два поста гвардейцев, полная идентификации личности, включая подтверждение из компьютера GS и экспресс-анализ на наличие вируса, агенты добрались до начальника смены диспетчерской, Сони Марио, но лишь для того, чтобы услышать, что зря приехали. «Система водоснабжения находится под постоянным контролем», уверенно сообщил водопроводчик, едва услышав вопрос Карифы. «Это же стратегический объект», Орк очень умен. — Возможно, — не стал спорить Марио. — Когда, вы сказали, случилось заражение? — Два дня назад. Несколько секунд Сонни не молчал, видимо, вспоминая прошедшие дни, после чего покачал головой. — Невозможно. Уже после Кейптауна мы удвоили охрану и делаем анализы воды каждые тридцать минут. У нас все чисто. Уверенный ответ Марио подтвердила система наблюдения и контроля. Агенты посмотрели видеозаписи из всех мест, где Орк мог добраться до воды, и не обнаружили ничего подозрительного. Посторонние к устройствам не приближались, сомнительные химикаты не использовались, работали только проверенные люди и только по протоколу. И этот факт заставил Карифу предположить, мы ошиблись. Или Орк взломал компьютерную систему и подделывает результаты анализов, негромко ответил Винчи. К этому моменту они покинули диспетчерскую. Джа вывел бронированный внедорожник на улицу и неспешно повел обратно к комплексу GS. При этом говорить можно было достаточно свободно, поскольку в салоне, по словам Винчи, подслушивающих устройств не было, а значит, подчиненный Митчеллу отдел внутренних расследований разговор не услышит. «Хочешь сказать, что Орк все-таки отравил систему?» — прищурилась Амин, снимая шлем на пару секунд позже спутника. «Не сомневаюсь». — Но как? — В ходе стандартных, необходимых по протоколу манипуляций, — пожал плечами бородач. Впрочем, сейчас его борода едва виднелась из-под респиратора. — Ты сам говорил, что у него нет помощников, — припомнила молодая женщина. Он отравил химикаты. Но для этого нужно знать, что именно эта партия будет использована для очистки воды именно в этот день. Для этого есть взломанная компьютерная система. Орг доставил отравленные препараты на станцию и распорядился их использовать в строго определенный день. А потом изменил результаты анализов? Да. Но это означает, что Орг проник на очень высокий уровень допуска, тихо сказала Карифа. И это плохой вывод, отозвался Джа. Лучше подумать о том, что дело не в водопроводе. Ты сам подкинул эту идею. Я мог ошибаться. Возможно, Орг заразил... «Что? Воздух? Булочки?» Сидящая за рулем Винчи вздохнул. Амин отвернулась, а в ее смарт-вэр пришел голосовой вызов от Паркера. «Ты одна?» — и сразу очень нервно. «Не отвечай вслух!» «Нет!» — вывела на экране заинтригованная Амин. «Тогда слушай. Я все утро занимался шлемом Рейган», — продолжил Филипп. «Он сильно поврежден. Блоки памяти прогорели». Но мне удалось вытащить и частично восстановить последнюю видеозапись. Я увидел, он нервно сглотнул. «Карифа, Рейган застрелили не погромщики, а тот мужик, которого мы вывезли из Лондона. У меня есть трехсекундная запись, на которой видно, как он направляет на Рейган пистолет. А еще он сказал, мне жаль вашего агента», — вспомнил Амин. Он назвал Рейган агентом, хотя она была в форме английского десантника. Откуда он знал, что убил агента ДжиЭс? Ты меня слышишь? Почему я должна отвечать письменно? Спросила Карифа, уже зная ответ. И не желая его слышать. Но понимая, что от этого ответа ей никуда не деться. Потому что я проанализировал местонахождение агентов. Вздохнул Паркер. Винчи шел правее Рейган и позади, примерно в десяти шагах. Но между ними не было никаких препятствий. И Джан не мог не видеть, кто ее застрелил. Карифа похолодела. А в следующий миг она услышала вальяжное «Паркер все-таки молодец!» и положила руку на пистолет. Но ее остановила следующая фраза «Мы оба знаем, что если я захочу тебя убить, я тебя убью». Связь с Филиппом оборвалась. «Машина все-таки прослушивается», — криво улыбнулась Карифа. «Но не Митчеллом». «А кем?» «Мной». «Ты ничего не делал». «Для этого существуют роботы». — Я не робот, — обиженно сказал Манин. Но Джа ему не ответил. — Ты контролировал каждый наш шаг, — возмутилась Амин. — Я не скрывал, что для того и прислан, — парировал Винчи. — А... Карифа осеклась, поняла, что Джа прав. Во всем прав, он ничего не скрывал. А вот она забылась, позволила себе расслабиться и начать относиться к бородатому разбойнику, как... Не так, не надо было. Неужели его поведение было игрой? Ей стало горько, как тогда в кабинете Митчелла, и обидно. Но теперь она злилась не на Джа, а на себя, за то, что позволила себе влюбиться. В чем заключалась наша роль? «Именно в том, о чем ты договорилась с Эрной», — тут же ответил Жихути. «Ты должна спасти мир и стать героем. В моей обязанности входило следить за тем, чтобы ты не узнала больше, чем должна была узнать». Поразмыслив, Карифа поняла, что бородатый не лжет, Сейчас в этом не было никакой необходимости. Кого мы спасли в Лондоне? Орка. Она не удержалась от короткого ругательства. Потому что сбылось худшее подозрение, проклятая мысль, которую она от себя гнала, но которая возвращалась на плечах неожиданно всплывающих фактов. Орка придумала GS, а все остальное неважно Потому что закон рухнул. В Лондоне произошла накладка. Мы не успели взорвать офис Аккерман Лимитед, а поскольку документы требовалось уничтожить, Орку пришлось задержаться и устроить все самому. К сожалению, Рейган заметила, как он нажал на кнопку и все поняла. «И ты? Как ты мог так поступить?» Джихути промолчал. Впрочем, что он должен был сказать? Он делал свою работу. Рейган была для Бородатого абсолютно чужим, незнакомым и, возможно, неприятным человеком. Он с ней не дружил и, кажется, не уважал. Он просто следил за тем, чтобы Карифа не узнала больше, чем должна была узнать. — Ты человек-орка? — Можно сказать и так. — Что значит «можно сказать»? — с презрением уточнила Амин и неожиданно для себя сумела задеть Бородатого. — Да, я человек-орка, — с гордостью ответил Винчи. — Требуешь правды, получай, я человек-орка, и я сделал выбор сознательно. Она хотела закричать, она хотела обругать, она мечтала убить его и никогда в жизни не встречать. Она знала, что он навсегда разорвал ей душу и хотела задать ему тысячу вопросов о них двоих, о том, что для него значили их встречи и разговоры, но вместо этого спросила обо всех. «Ради чего?» Винчи понял, что имеет в виду Амин, и ответил «Ради идеи». «Идея в том, чтобы убить всех? Чтобы изменить все?» «Люди умирают, Джа!» «Люди были обречены, Карифа. Мы дали им надежду». «Какую?» «Надежда всегда связана с будущим. Вы их убиваете». «Не мы». «А кто?» Он несколько мгновений молчал, угрюмо глядя на дорогу, после чего ответил. «Стратегические инвесторы». «Кто?» Выкрикнула вопрос Амин, хотя сразу поняла, кого имеет в виду джихути. «Стратегические инвесторы, владельцы финансово-промышленных империй, медиакорпорации, сети, еды, воды, воздуха, всего. Династии тех, для кого слово «богатство» давно потеряло смысл. «Пастухи, которые решили проредить ставшее слишком большим стадо», — ответил Винчи. Они посчитали исчезающие ресурсы и поняли, что цивилизация даже не в тупике, она в газовой камере. Их выводы невозможно оспорить, а их решение невозможно оправдать. Тем не менее, они его приняли. Но начав планировать практическую часть, столкнулись с массой проблем. Если ты собираешься убить миллиард человек, нужна система, последовательность, слаженная работа служб. Вот почему его так волновала утилизация трупов. А самое главное, требуется четкое и понятное объяснение происходящего. «Зачем?» — не поняла Карифа. «Что значит объяснить? Кому? Умирающим?» «Невозможно убить миллиард человек одномоментно», — продолжил Винчи. «А вирус прекрасно работает, надежно и эффективно. Но есть проблема». Поскольку эпидемия растянута во времени, люди обязательно начнут задавать вопросы. А поскольку среди этих людей будут управляющие ядерным оружием политики и военные, ответы необходимо приготовить заранее. Было принято решение создать террориста и повесить на него смерть огромного количества людей. Орг должен был стать виртуальным персонажем, существующим везде и нигде одновременно, страшным, с доказанными преступлениями, но неуловимым. Над созданием образа трудились лучшие умы современных медиа. Глубоко законспирированные агенты изображали активность Орка в реальном мире и одновременно шла работа над вирусом. Как это можно было остановить? Рассказать обо всем людям. Выложить в сеть доказательства? Да. Неужели я должен рассказывать, как легко управляется сеть? С искренним удивлением поинтересовался Винчи. Неужели ты не знаешь, как быстро она чистится от ненужной информации? Как просто превратить любую новость в фейковую или растворить в мусоре? Сенсационные заголовки обновляются два-три раза в день. Информационный поток давно превратили в бессмысленный потоп, который выел потребителям мозги, оставив вылизанные до блеска черепа. Все верят всему, и никто не верит ничему. Да и чего бы мы добились, рассказав правду? «Инвесторы отложили бы проект на два-три года. Нас бы прикончили, а толпе бросили на растерзание рядовых исполнителей». Джихути помолчал. «Нужно было добраться до главных преступников». «И чтобы убить сотню пастухов, вы решили сжечь цивилизацию?» — мрачно спросила Карифа. «Они и есть цивилизация», — жестко ответил Винчи. «Неужели?» «Они определяют, что вам есть, что пить» как развлекаться, кому верить, кого любить и кого ненавидеть. Всемирное правительство. Нет, конечно. Зачем им связываться с бюрократией? Наша цивилизация основана на деньгах, и в действительности ею управляют не политики, а бизнесмены. Однажды они посчитали и поняли, что ресурсы стремительно заканчиваются, если они хотят сохранить общество, Не существующее, а просто человеческое общество. Необходимо провести радикальные преобразования. Мы узнали об этом и решили принять участие в проекте. Они придумали виртуального террориста и назвали его орком. Мы дали ему жизнь и личность. Они готовили людей на убой, мы дали им оружие. Потому что оно оставляет надежду. Они вели вас к смерти, мы к революции. Чем же это лучше? Тем, что нужно сражаться. — За себя, за семью, за народ, за кусок хлеба, за будущее, — убежденно произнес Джихути. — Когда ты перестаешь сражаться, ты умираешь. — Люди стремятся к счастью, а не к войне, — через силу произнесла Амин. — Люди хотят жить в мире и покое. — Мы и жили, пока могли, — усмехнулся Винчи. — Мы построили мир, в котором счастье достигается таблетками, а Фанни — постоянной слежкой. — Меня это не устраивает. Орка это не устраивает. И поэтому будет джихад. Все против всех. Будет усилие, чтобы все начать сначала. Не в пользу авторов революции, а просто сначала. И тем не менее мир лучше, чем глобальное кладбище. Справедливости ради скажу, что первый план инвесторов не подразумевал огромных жертв. Первый план, удивилась Карифа. Сколько же их было? Всего идет три игры рассказал Джихути. Они почти добрались до небоскреба ДжиЭс, и он сбросил скорость, чтобы успеть закончить разговор до блокпоста. Первый план стратегических инвесторов подразумевал зачистку Африки и дележ ее ресурсов. Уровень смертности от полутора до двух миллиардов. Виноватым назначался виртуальный орг. Предполагалось, что реализация проекта даст цивилизации не менее десяти лет на поиск выхода из тупика. Что пошло не так? «Людям, которые непосредственно курировали проект, ожидаемые результаты показались неудовлетворительными, и они разработали план «Б», развивающий первоначальную идею до глобальной реализации», — ответил Винчи. «Орг получал физическое воплощение и переносил эпидемию за пределы Африки, выжигая самые густонаселенные районы планеты. Уровень смертности подскакивал до 7 миллиардов, а цивилизация получала не менее 50 лет отсрочки Джо рассказывал все это спокойным, слегка отстраненным тоном, но Карифа не сдержалась. «Они не пастухи, они людоеды!» Орк решил так же, кивнул Бородач. Он придумал третий план, подразумевающий, что пастухи должны заплатить за жестокость. По оценкам Орка, его план поднимал смертность на пятьсот миллионов и приводил к перезапуску цивилизации. джа резко повернулся к женщине. «Ты спрашивала о нашей идее. Справедливость!» У них была вакцина от первой версии вируса, той, которую запустили в Африке. В Лондоне мы использовали тот же штамм, потому что не могли пугать пастухов раньше времени. Они должны были верить, что несмотря на эксцесс, незапланированное заражение Англии, все по-прежнему находится под контролем. Но остальные эпидемиологические вспышки в континентальной Европе, в Азии, в Южной Америке, здесь все они вызваны другим штаммом, от которого у них нет вакцины» и пастухи подыхают. «Подожди, подожди!» Карифа и верила, и не верила услышанному. «У них есть вакцина? От первого штамма!» — подтвердил Джа. «Никто не начнет такую игру без страховки!» «Но если у них была вакцина, значит...» «Они могли спасти людей!» — почти выкрикнула Амин. «Они думают только о себе!» «Верить или не верить?» «Как отнестись к истории, которая настолько фантастична, что сомнений в ее правдивости не остается?» Что думать о словах, от которых холодеет душа? Что следует делать, когда твой мир выворачивают наизнанку? Специальный агент АМИН считала, что видела в своей жизни все, но теперь поняла, что грязь, в которой она измазалась, служба в G.S. оказалась прелюдией. Что значит смерть без суда одного, двух или десятерых преступников, если в это самое время ее настоящие руководители готовились убить миллиарды, чтобы изменить ход истории? «Как вы сумели подменить вирус?» «Я курировал подготовку проекта, развозил контейнеры из центра лугора по всему миру, а Орк отвечал за содержимое». «Но пастухи, они не идиоты, и, узнав о подмене вируса, наверняка спрятались так, что вы их не достанете. Они...» «Мы добрались почти до всех. Отравили их задолго до начала операции», — сухо ответил Джа. «Последний оплот здесь, в Нью-Йорке, но он скоро рухнет». И прозвучавшая в его голосе уверенность показала агенту Амин, что так будет. Трудно поверить, что люди, сумевшие сжечь целый мир, не сумеют войти в одну единственную крепость. Они войдут и убьют, пусть даже ценой своих жизней, потому что они — орки племени Каматаян, и пришли за тем, что считают своим, за кровавой справедливостью. «Зачем ты рассказал мне об этом?» — спросил Амин. «Ты бы все равно узнала правду» а для меня важно, чтобы ты узнала ее от меня. — Почему? — Потому что я наконец-то кого-то полюбил. Карифа с трудом сдержала короткий вскрик. — Если мы когда-нибудь встретимся, прошу, не стреляй сразу. Дай мне шанс на тебе жениться. Джи остановил внедорожник в пятидесяти шагах от блокпоста и улыбнулся. — Увидимся. Оглушенная женщина машинально надела шлем, вышла из машины, с силой захлопнула за собой дверцу проводила взглядом сорвавшийся с места внедорожник и разрыдалась, глядя на белую надпись, искажающую стену соседнего дома «Каматаян».